Он слушал, раскрыв рот, и впитывал каждый звук. По-моему, он запомнил эту околесицу дословно. Затем меня осенило. Я спросил, достаточно ли сложной машиной является его агрегат. Он немедленно и страстно заверил, что агрегат невообразимо сложен, что иногда он, Эдельвейс, сам не понимает, что там где и к чему. «Прекрасно», — сказал я. «Хорошо известно, что каждая достаточно сложная электронная машина —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 затопивший номер. Мне было совершенно ясно, что фортуна повернула к нам свою спину. «Увы мне!» — воскликнул вдруг панурк грустно звякнув бубенцами. — Здесь печально, как в скорбном доме. Здесь уныло, как на кладбище. А ведь вам еще неизвестна история блаженного Акакия. Вы еще не знаете, что Акакий был послушником у одного весьма сурового инока. Этот чернорясник всячески терзал Акакия словом и же злом, дабы смирить его дух и умертвить его плоть. Однако поскольку Акакий, существо крайне незлобивое, сносил ругань и побои без единого стона и жалобы, инок этот, как часто бывает с садистическими натурами, постепенно распалился и незаметно для себя переменил цель своих жестоких упражнений. Теперь он припекал Акакия, стремясь изо всех сил спровоцировать беднягу на бунт или хотя бы на просьбу о пощаде. И не преуспел ведь. Плеть сломалась раньше духа, и Акакий в бозе почил. И вот, стоя над раскрытым гробом и глядя в мертвое лицо, разочарованный инок в злобе и раздражении думал «ушел-таки, не повезло, надёшь, какая скотина попалась упрямая» как вдруг Акакий открыл один глаз и торжествующе показал иноку длинный язык. — Чего надо? — хмуро спросил панурга грубый Корнеев. — Чего вы здесь шляетесь? — Витька, — сказал я, — это же панург. — Ну и что? Шляются тут всякие шуты гороховые, уши развешивают по чужим домам. Он схватил оставленный панургом колпак с бубенцами и вышвырнул в окно. «У товарища Колуна тоже есть взрослая дочка», — задумчиво проговорил Роман. Но Корнеев посмотрел на него с таким презрением, что старший из магистров только рукой махнул, сел и принялся стаскивать матримониальные кремовые брюки. Тогда Эдик решительно объявил, что нам остается одно — обратиться в высшие инстанции. Он, Эдик, не считает, правда, тройку совершенно уж безнадежной, и будет продолжать свои попытки реморализации. Но толково составленная и разумно обоснованная докладная записка, по-деловому критикующая деятельность тройки, будучи направлена по верному адресу, может вызвать желаемые последствия. Эдику возразил роман, прекрасно изучивший все такого рода входы и выходы. Он сказал, что никакая телега не способна вызвать желательные последствия, ибо попадет она либо к товарищу Голому, духовная близость которого к товарищу Вунюкову очевидна, либо к товарищу Колуну, для которого авторитет профессора Вабигаллы не менее весом, нежели авторитет магистра Ампериана, и который, как добросовестный человек, не согласится выступать арбитром в научном споре. Так что в лучшем случае телега ничего не изменит, а в худшем настроит тройку на мстительный образ мысли. Это было похоже на правду, и Корнеев предложил нейтрализовать выбегаллу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 — Разика-два приползет заседать на бровях, — сказал Витька, — его и попрут. Мы были разочарованы. В высшей степени сомнительным представлялось, чтобы кто-нибудь из нас в отдельности или даже все мы вместе способны были бы за пиршественным столом поставить выбегалу на брови. Кишка у нас была тонка, слабо мы были в коленках, и не хватало для такой компании пороху. Я предложил изготовить дубли всех экспонатов, в которых мы были заинтересованы,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 У меня не было никаких оснований предполагать, будто шестерка будет лучше тройки. Я сказал это просто так, от отчаяния. И Корнеев заставил меня признать, что хотя я и демонстрирую иногда случайное озарение, но в сущности своей я как был дураком, так и остался. Тут в разговор снова вмешался панурк и внес свое предложение, сформулированное в виде притчи о том, как некий таври Юбелий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 Мы обдумали идею, заложенную в этой притче, и отказались от нее, причем Корнеев заявил, что довольны с нас уголовщины. Источник идей иссекал на глазах. Последнюю попытку сделал Эдик, предложивший в знак протеста облить бензином и сжечь на глазах у тройки своего дубля. Роман усомнился в эффективности такого жеста, и они быстренько проиграли идею на моделях. Естественно, Роман оказался прав. Когда модель дубля вспыхнула, Модель Лавра Федотча отреагировала на происшествие стандартным высказыванием. «Затруднение? Товарищ Хлебоводов, устраните!» И модель Хлебоводова, повалив на пол горящую модель дубля, затоптала ее ногами вместе с огнем. Больше идей не было, но зато позвонил телефон. «Профессора Привалова Александра Ивановича можно позвать?» осведомился до тошноты знакомый дребезжащий голос. — Да, — сказал я, — слушаю вас, товарищ Машкин. — Так что разрешите доложить, — сказал Эдельвейс, — что указание ваше я выполнил в точности, две страницы уже перепечатал. — Но вот беда какая, не по-русски там идет. У меня в агрегате таких букв и нету, иностранные, видать. Их печатать или как? — А, — сказал я, догадавшись, что речь идет о латинских наименованиях, — обязательно печатать. — А ежели в ем этих букв нету? Тогда срисовывайте рукой. Очень хорошо. Агрегат заодно и срисовывать научиться Действуйте. Я повесил трубку, и у меня даже на сердце потеплело, когда я представил себе как Настерн и Эдельвейс, вместо того, чтобы путаться под ногами, клянчить приказы, мучить меня своей глупостью, мирно сидит себе за ремингтоном, колотит по клавишам и, высунув язык, срисовывает латинские буквы. Еще долго будет колотить и срисовывать, а когда мы покончим с Бремом то возьмем сначала 30 томов Чарльза Диккенса, а затем, даст Бог, примемся за 90 томные собрание сочинений Льва Николаевича со всеми письмами, статьями, заметками и комментариями. Нет, Витька, не совсем прав. Не такой уж я дурак. Мне только взяться, а там уж я... Я торжествующе оглядел кислые физиономии друзей моих и только было собрался для поднятия духа рассказать им, как умные люди обходят вставшие у них на пути препятствия, возведенные тупостью и невежеством, вдруг неожиданное решение нашей проблемы выскочило у меня откуда-то из мужичка и мгновенно завладело серым веществом. Несколько секунд я лихорадочно искал практическое решение, осенившее меня светлой идеей, не нашел его и, не желая далее искать в одиночку, быстро и несвязно стал рассказывать, как я обуздал Эдельвейса.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 «Оборудование для спиритического кабинета?» «Дух Наполеона!» — вскричал Эдик. «Я знаю, в колонии есть две штуки. По пять заявок на каждую». «Духи — это блеск. Дух Македонского, дух Бисмарка, дух Чингисхана, дух Ампериана». «Откуда ты его возьмешь?» «Сделаем». «Правильно, сделаем». «А что еще можно сделать?» «Подождите», — сказал Роман. «Сделать можно все, не пропадем. Но нужно десять тысяч заявок».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 «Ладно, бланки я тоже возьму на себя, а ты забирай палатки и катись в тихую заводь, потому что ночевать в этом номере сегодня будет невозможно, и чтоб к десяти часам была уха, были раки, костер и все прочее. пшёл Он выхватил волшебную палочку, и я торопливо пшёл Я закрыл за собой дверь как раз в тот момент, когда в стол ударила первая молния. Я шарахнулся, голос Витьки рявкнул какое-то слово, и дверь исчезла. Передо мной была глухая стена. Я завистливо вздохнул, и, бормоча, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, направился в колонию к Спиридону.